«Вы разрешите мне вытащить микрофон?» Бакула протягивает руку посвечнику тому самому в виде дарической колонны и вынимает из-за него пластмассовый микрофон магнитофона. «Я знаю, что вы записываете все беседы, но мне нечего скрывать». «Это вам не помешает, доктор?» «Напротив». «Итак, вернемся к ночи 16 на 17 марта». Иоганн сначала, как зафиксировано в родовой хронике, ответил на просьбу о займе так... Король польский мне ни брат и не слад. и пусть на славянское происхождение моего покойного отца не ссылается, ибо в делах это никакого значения не имеет. Если он действительно послал такой ответ, то можете себе представить, как мог ответить ему его адресат, который славился несдержанностью, хотя был и политиком, и дипломатом. Короче говоря, Иоган под королевское слово и Эксель судил Зигмунту августу сто тысяч талеров наличными. которые выплатили банкирские дома в Гданьске и Амстердаме. В хронике, которую вел один голландский еврей, некий Якуб Ван Гот, можно прочитать, что от короля французского Иоганн Кольбац получил разрешение торговать солью, от Альбрехта прусского имел документ, дозволяющий свободно провозить товары через города, а от русского короля Ивана ему разрешено строить крепости и поставлять орудия. а также производить порох и свободно вывозить товары из Новгорода и так далее. А король польский удостоил Иоганна собственноручной распиской и пресловутой свиницей в небе, куском пергамента с двумя сургучными печатями. Вы тут хоть что-нибудь понимаете? Я, честно говоря, нет. Либо все-таки сыграло свою роль славянское происхождение Иоганна, либо он строил далеко идущие планы, простиравшиеся до московских стен». «Прошу прощения, доктор. Снова вас прерываю. Вы имеете в виду тот самый вексель, который Артур Харт передал барону Каспару фон Кольбатцу в качестве залога?» Историк явно недоволен. Его глаза горят недобрым огнем. Он нетерпеливо поглядывает на часы. «Да, речь идет о том самом векселе. Где он теперь находится?» «Спрашиваю я безразличным тоном. Не знаю. Я изучал стокгольмский архив Кольбатцев. Там его нет». Одним словом, криминальная загадка. Как вы думаете, доктор Бакула, действительно вексель мог очутиться в руках человека по имени Артур Харт? Ведь он был англичанином. Доктор Бакула начинает шагать вокруг кресла. Волнение его вовсе нарастает. Вы мне не даете спокойно кончить, капитан. Если так будет продолжаться, то мы никогда не доберемся до смерти Йогана Кольберца. А вы ею вроде бы интересовались. Вы не ошиблись. «Десять минут тому назад. Сейчас уже в меньшей степени. Но все равно, очень прошу вас, продолжайте». Доктор Бакула поднимает брови. Это движение выражает отнюдь не удивление, скорее недовольство. «Пожалуйста». Иоганн Кольбас повесился в башне на крюке, вбитом в ту самую стену, где теперь размещаются часы. Тогда их там еще не было. Они появились значительно позднее, в семнадцатом, И в XVIII веке. Иоганн прискакал верхом ночью, после того, как стало очевидно, что Зигмунд проиграл Ивану Грозному Лифлянскую войну. А в Гданьске, в и Амстердаме вкладчики начали требовать возвращения денег. Вы можете заглянуть в хронику и поймете, что тогда творилось. Это был не протест, это был бунт. Восстание бедноты, которая в крахе купечества Прозвела собственную голодную смерть. Подожди склады кольботцев. Когда толпа хлынула на опонентскую улицу, Иорган пребывал в одиночестве. Он наверняка чувствовал, что надвигается конец. Я читал его письма Кальмрихту Прусскому с просьбой вернуть 50 тысяч талеров. В Амстердам с просьбой о займе. Униженное послание Вавель к королю польскому. чтобы тот заплатил хотя бы 60 тысяч талеров, которые Иоган выложил на закупку в Испании крансонных регалий для Зыгнута. Вам будет смешно, но король заказал в торговом доме Иоганна Койбатса молодую львицу и зуб мамонта. Все это закупалось в кредит, платил Иоганн. Когда толпа заполонила улицу, требуя возвращения вкладов, Иоган понял, что приходит конец. Он взял с собой лишь немного еды, И подземным ходом бежал из дому. Нанял коня. Через дня заметал следы, так как в городах уже были получены на него гончие листы. И, наконец, появился в Колбасском замке. Он мог выбирать только изгнание или веревку.